Глава третья. Шли молча. Хотя Элли хотелось расспросить мага о жизни людей. Все-таки почти девяносто лет за завесой. Шутка ли? После свадьбы с Аваром ей так и не довелось выйти за врата. Они были вполне счастливы в окрестностях Хапа. А сейчас она жизнь свою готова была поставить, что тут, на человеческих землях, Все совсем не так, как рисует ей память. Элла смотрела на идеально прямую спину мага и ловила себя на мысли, что люди и ходят как-то по-другому. В какой бы ипостаси не пребывали дети Повелителя Неба, они вышагивали, будто скользили в медленном вальсе, почти не отрывая лап от земли. Дарсир же решительно выбрасывал ногу вперед, словно желая взлететь а потом едва касался ею опоры и отталкивался снова. В сторону спутницы чародей не смотрел, будто и не опасался вовсе. Элла удивилась сперва, но потом взглянула на Дарсира вторым зрением и все поняла. Защитных заклинаний на маге было чуть меньше, чем этой ночью на Сурже. вздумай она атаковать сейчас, Это будет последнее деяние в ее жизни. Проглотила застрявший в горле ком. Перед ней не простачок, какой-нибудь умеющий варить отвары, быстро перемещаться в пространстве да лечить болячки. Нет, перед ней могучий маг. Вот только что он делает в этом глухом лесу? Дарсир будто кожей почувствовал ее любопытство. Обернулся на ходу обезоруживающе улыбнулся. «Я бы тоже хотел знать, что ты делаешь здесь. Для дочери рыбака у тебя слишком добротная обувь и дорогое оружие. Но мы можем договориться». Подмигнул. «Ты не задаешь вопросов мне, а я не интересуюсь тобой». Элла ухмыльнулась. «Все-таки забавный малый этот маг». «Ты прав. Если не задавать вопросов, не придется отвечать на чужие». Дарсир остановился, нахмурился, прислушиваясь. «Убегаешь? Тебя ищут?» Тихо, одними губами поинтересовался он. «Не должны», — шепотом ответила Элла. Она не ждала погони раньше следующего вечера. «За нами кто-то идет». «Если это по твою душу, лучше сознаться сразу». Мак посмотрел спутнице в глаза. «Может, смогу тебе помочь». «За мной нагрянут завтра». Элла зашагала вперед. Дарсир нахмурился сильнее, но молча последовал за ней, стойко придерживаясь договоренности не задавать вопросов. Лишь один раз, когда Элла запуталась в тропинках, Дарсир поправил ее. Мак внимательно всматривался в пространство и прислушивался к каждому шороху, но ничего не говорил. А Элла не слышала ни звука. В голове с досадной настойчивостью крутилась одна и та же мысль. Что, если Сурш очухался раньше рассвета и успел пройти сквозь врата в тот же приоткрытый период? Может, это он преследует их? Тогда стоит ждать атаки на закате. Дети Повелителя Неба, в отличие от людей, хорошо видят в темноте, и Сурж осведомлен об этом не хуже Эллы. Когда солнце сядет, у тирана появится преимущество. Впрочем, преимуществ у него и без зрения пруд пруди. Если он решит избавиться от нее, крыть будет нечем. Одна надежда на лес — В книгах сказано, обитатели Чищопу врат не любят, когда применяют силу, и грозно карают тех, кто смог нарушить запрет. Элла ухмыльнулась. В могуществе лесных духов сомневаться не приходилось. Вот только поможет ли оно, когда они с Суржем встретятся? Шагала с тревогой, поглядывая на солнце и не чувствуя ног от усталости давно не доводилось сделать больших переходов, и тело бунтовало с непривычки. Дарсир шел рядом, время от времени потирая лоб и превращая прическу в воронье гнездо. Наконец они вышли на небольшую, шагов в десять, почти квадратную поляну, и Мак подал знак остановиться. Солнце спряталось за тучку, и еле вдруг стало неуютно, Показалось, будто деревья тоже хотят обидеть ее или обмануть. Дарсир дежурно улыбнулся. «Попробуем здесь. Не уверен, что сработает, но потревожить магию перемещения уже можно». Элла хотела обнять чародея, как обычно, когда кто-то переносит через пространство другого. Но замерла в нерешительности. Кто знает, что изменилось за время, пока она не была тут. Дарсир покачал головой. «В твоей рыбацкой деревне запрещают касаться мужчин?» — подмигнул. «Ничего. Я женюсь на тебе, если случится непоправимое». Элла шумно выдохнула. Захотелось пришибить шутника. Приблизилась и обняла мужчину. Втянула носом его запах. Причудливую смесь можжевельника, свежего лимона и сандала. Ощущать рядом теплое тело было непривычно и даже немного неприятно, но Элла успокоила себя тем, что все ненадолго. Дарсир тоже заключил ее в объятия и призвал магию перемещения, но та не ответила. Отстранился и скорчил рожицу. «Надо идти дальше. Кмырская стена не дает убежать». Лицо его стало серьезным хотя сила, в принципе, здесь отвечает. Элла поморщилась. Слово «кмыры», которым люди называли детей повелителя неба, для нее было сродни ругательству. «Пойдем», — согласилась она и снова повернула на восток. Резкая боль подкосила ноги, будто ножом расковыряли каждый кусочек от бедра до ступней. Элла вскрикнула и упала на землю, в ароматную траву. Попыталась подняться, но тут ее настиг еще один удар. Колкий, хлесткий и мучительный. От боли перехватило дыхание. Она узнала заклинание. Оно называлось «улитка» и настолько калечило жертву, что та почти не могла ходить. Если Элла не ошибалась... Следующий удар должен прийтись на живот. Закрыла глаза, собираясь с мыслями. Прежде чем она сможет воспользоваться амулетом как источником силы, должна пролиться кровь. Потянулась к клинку на поясе. Амулет получит свое, даже если это тоже будет больно. В двух словах, что этот тип хочет от тебя? Дарсир отразил третий удар и начал выстраивать щит. Элла подняла глаза и на западной стороне поляны увидела Суржа. Громко сглотнула и нахмурилась. «Его отец украл амулет, принадлежащий моей семье, а я вернула его обратно, вчера. Вот он и бесится». «Очень надеюсь, что ты не лжешь». Выдохнул Дарсир, отражая очередной, на этот раз направленный на него удар. Закрыл глаза и запел заклинание. Уэлы мурашки пробежали по спине, до чего грозным был голос. Чародейка потерла ладонями плечи, прогоняя схвативший ледяной лапой страх. Мак призывал духов леса, плохо управляемых и могучих. Неужели настолько уверен в своей силе? Духи могут и разозлиться, тогда достанется всем без разбора. Элла посмотрела на Суржа. Тот не переставал атаковать, направлял на них удары один изощренней другого, но лицо тирана стало сосредоточенным, отчетливо проявилась вертикальная складка на лбу и брови походили на охотника в засаде. Сурж стиснул зубы и явно перебирал варианты дальнейших действий. Щит Дарсира исправно прятал Создателя, а сам Мак неестественно запрокинув голову, почти выкрикивал нужные слова. Боля слабела, Элла попыталась встать, но ноги не слушались. Дарсир закончил заклинание и ободряюще улыбнулся. «Сейчас прогоним твоего приятеля», — прошептал он, снял щит и обрадованный Сурш усилил атаку, не замечая неясные тени, возникшие за спиной. Зато Элла увидела их, и ей остро захотелось убраться с поляны куда угодно, лишь бы не сталкиваться с теми, кто пришел. Запахло перегноем. Будто сотканные из высохшей болотной тины и жухлых листьев духи леса неслышно наступали на потревоживших их покой. Издали они напоминали огромных со взрослого мужчину расцверепевших вепрей. Глаза хозяев леса горели белым неживым огнем, Они беззвучно ударяли копытами и дергали мордами в немом нетерпеливом фырканье. Элли показалось, что они выбирают, кого растерзать первыми. Чародейка снова попыталась встать, но безуспешно. Сурш наконец заметил угрозу и, на ходу выстраивая защиту, отступил в сторону Эллы. Дарсир покачал головой, А потом ловко закинул спутницу на плечо и побежал. Краем глаза Элла успела заметить, как духи набросились на Суржа. Дарсира хватило ненадолго. Остановился на соседней поляне, положил ношу на землю. Здесь магия перемещения должна ответить. Слабо улыбнулся он. Цепляйся, надо убираться. Он помог Элле подняться и, удерживая ее в объятиях, призвал в силу. Пространство подхватило их на свои плечи и перетащило в полутемную комнату с низким потолком. Свет, казалось, обходил ее стороной. Пахло сыростью и хвоей. «Где мы?» — прищурилась Элла, стараясь не паниковать. Дарсира она почти не знает, а у нее даже ноги не ходят как следует. «За мысли, маг, какую-нибудь пакость, она и сопротивляться толком не сможет». «Мы в тмаре?» «Нет», — ухмыльнулся Дарсир, — «мы в моем временном пристанище». Элла тяжело проглотила слюну. Отстранилась, но тут же схватилась за мужчину снова, чтобы не упасть. Испуганно уставилась в его глаза». Мак нахмурился, не понимая причины беспокойства. Взял Эллу на руки и отнес в одно из двух мирно пристроившихся у камина кресел огромного размера. Чародейка, выжидающая, опустила ладони на укрытые жесткой волчьей шкурой подлокотники. — Что с тобой? — мягко улыбнулся Дарсир. Потом, наконец, сообразил, в чем дело, и торопливо пояснил. «Не хочу ничего дурного. С такими ногами в тмар тебе нельзя. Подлечу тебя сейчас и поскачешь в свой город на море. Будто и не случилось ничего». Опустился напротив Эллы на корточке. «Позволишь?» Чародейка кивнула. И Дарсир, стащив ее ботинки, принялся читать заклинание над ногами. Элла закрыла глаза. Магия ощущалась едва заметным покалыванием, боль отступала, а голос лекаря погружал в состояние безмятежности. Дневные тревоги, усталость, беспокойство — все тонуло в звуках бархатного напева. — Кто ты? Стараясь не раствориться в заклинании окончательно, поинтересовалась Элла. Мак, казалось, не обратил на нее никакого внимания, невозмутимо продолжил лечение. Лишь когда заклинание закончилось и Дарсир смог отвлечься, он кинул на собеседницу насмешливый взгляд и ехидно поинтересовался. «Ты задаешь вопрос, Эла, дочь Теона?» «Да», — подтвердила она, — «хочу знать, кто ты, откуда и что делаешь в этом лесу». Дарсир потёр лоб и взъерошил чёлку. «Ты понимаешь, что это значит? Я тоже хочу знать, кто ты, откуда и что делаешь в этом лесу. А ещё не отказался бы от объяснения, что за тип тебя преследует и зачем». Элла закрыла глаза и шумно вздохнула. Запах сырости уступил место душку от старых, плохо выделанных шкур. «Сначала ты!» Мужчина хмыкнул. «Я Дарсир, сын Тилока, домашний маг градоначальника Хлома. Здесь еще одну полезную штуковину», — пожал плечами. «Ничего не терял, но книги обещают, что найду ее тут до новой луны». А поскольку, как ты знаешь, в хломе не все ладно, я готов уцепиться за любую нелепицу. Четвертый день наслаждаюсь природой и чарующим уединением. Даже местных разбойников из хижины выгнал. Он подал собеседнице ботинки. Теперь ты, Элла, дочь Теона. Чародейка еле заметно кивнула и потянулась к обуви. Когда она в последний раз была в хломе, там тоже было не идеально, но не настолько, чтобы рыскать по лесам в надежде на помощь. Вздохнула. Всю правду рассказывать не хотелось. — Преследователя зовут Сурш. — Нехотя, — заговорила она, — он кмырский князь. Я украла у него амулет, который когда-то принадлежал семье моего супруга. Теперь Сурж хочет вернуть вещицу обратно, но у меня на нее другие планы. Просить показать, я думаю, бесполезно. Дарсир уселся на кресло напротив. Закинул ногу на ногу. Но я зайду с другой стороны. Где твой муж? И почему ты, юное создание, а не он? Взрослый мужчина воюет с другими магами. Я много лет вдова. — усмехнулась Элла. — Много. Это сколько, позволь, поинтересоваться? — язвительно заметил маг. — Год, два. Чародейка улыбнулась и покачала головой. — Если не путаю, то чуть меньше тридцати лет. Победно уставилась на собеседника. На лице Дарсира не дрогнул ни один мускул. — Ты он, я так понимаю, тоже тот самый. «Да», — пожала плечами Элла. «Тогда объясни мне, дочь демона», — нахмурился мужчина. «Для чего тебе, маг, чтобы добраться до Тмара? Ты должна уметь все сама». «Я и умею», — вздохнула Элла. «Только чаша моя пуста и не наполняется уже очень много лет. Я могу творить простенькие заклинания, варить зелья, учить». Но на что-то маломальски серьезное сил не хватает. Даже переместиться далеко не могу, не знаю, где окажусь. Мне бы найти источник, но среди детей Повелителя Неба их не рождается уже пару поколений. Среди людей их тоже почти нет. Маг вздохнул. «Жалею, что дела не позволяют мне проводить тебя до Тмара пешком». Я бы с большой радостью послушал твою историю целиком. Потер подбородок и задумчиво продолжил. Но если вдруг в тмаре у тебя ничего не выгорит, приходи ко мне в хлом. Найти легко, там каждый знает, где живет домашний маг градоначальника. Я знаком с одной девушкой-источником и, думаю, смогу говорить ее помочь». «Спасибо!» — улыбнулась Элла и попыталась встать. «Удалось!» Ноги еще казались ватными, но, по крайней мере, стоять на них она могла. «Сейчас перекусим, передохнем, а утром отправлю тебя в тмар!» — сообщил Мак, поднялся с кресла и исчез за дверью в другой комнате. Вернулся с едой вяленым мясом, вином, головкой сыра и черствым хлебом. Рожок в камине огонь, и комната наполнилась теплом и мягким светом. Пока трапезничали, Мак развлекал собеседницу байками о родном городе, и Элла сама не заметила, когда тоже начала рассказывать ему про свою школу магии в Хапе, жаловаться на городскую библиотеку, что никак не приведут в порядок, и на служанку, вечно норовившую переставить какие-нибудь магические зелья. К концу ужина чародейка вдруг испугалась, что выглядит всем недовольной особой. Но собеседник лишь рассмеялся, когда она поделилась сомнениями на этот счет. Второй раз Дарсир лечил ноги Эллы прямо у камина, сидя на большой медвежьей шкуре. Чародейка положила голову на стоящее рядом кресло и закрыла глаза — утопая в словах, призывающих силу. Легкое покалывание сменилось едва заметным теплом, а усталость вдруг навалилась с неистовой мощью. Перед внутренним взором отчего-то возникло море в разгар жаркого дня. Элла ступала босыми ногами в раскаленный песок побережья, но не чувствовала боли, напротив, Очень давно ей не было так приятно и спокойно. Очнулась лишь, когда Мак отнес ее на узкую кровать, стоящую в дальнем от камина углу. Накрыл плащом, а сам устроился в кресле около догорающего огня. Засыпая, Элла подумала, что Дарсир, должно быть, смотрит на нее, но не разозлилась. Было что-то успокаивающее в его присутствии. Казалось, она встретила старого приятеля, и вот теперь-то все непременно наладится. Снилось море, теплое, соленое и солнечные лучи, согревающие даже сквозь сомкнувшуюся над головой воду. Элла торопилась, изо всех сил гребла руками и ногами, пока не убедилась, что успевает. Вынырнула около лодки. Знакомые руки помогли забраться на борт и тут же подхватили в объятия. Чародейка закрыла глаза, утопая в таком привычном стуке родного сердца. Проснулась утром от звука хлопнувшей двери. Маг, бодрый и веселый, вернулся с утренней вылазки. Элла уселась на кровати и потерла глаза. Дарсир взглянул на нее с отеческой нежностью и насмешливо констатировал. Если спать так долго, можно проспать явление богов. Подошел ближе и наклонился к уху Эллы. Вставай, Соня. Пора завтракать. Тмар не ждет. Элла добродушно махнула рукой. Если духи угробили Суржа, Тмар подождет. Не угробили. макс стал серьезным. Он, судя по всему, сбежал обратно. За врата так что скоро жди встречи с ним». «Это плохо», — вздохнула чародейка и встала с кровати. Дарсир терпеливо дождался, когда она покончит с завтраком, а после, проверив, чтобы она ничего не забыла, раскрыл свои объятия. Элла послушно обняла его, и Мак, усмехнувшись, прошептал ей на ухо. «Хорошо, что если случится непоправимое», Не придется жениться на тебе. «Что может случиться?» Улыбнулась Элла, вдыхая причудливую смесь запахов можжевельника, лимона и сандала. Сегодня близость мага не тяготила, и чародейке захотелось поддержать его шутливый тон. «Ты потеряешь голову от любви ко мне?» Подмигнул мужчина. «Договорились», — смеясь, согласилась Элла. «Но сначала...» Я собираюсь в тмар. Дарсир кивнул, прошептал нужные слова, и пространство подхватило чародеев на свои плечи.